Глава 10. Капитан Иванов мрачно осмотрел нашу группу и поинтересовался, есть ли среди нас спортсмены, обладатели спортивных разрядов и прочих физкультурных достижений, в виде каких-нибудь побед на районных соревнованиях. В армии человеку мнит быстро, поэтому среди сорока молодых солдат не нашлось никого, кто отозвался бы на этот глас вопиющую в пустыне. Или, если быть предельно точным, вопиющую на стадионе. Сокровенное знание, что держаться от начальства надо подальше, а к кухне поближе, проникло в сознание нового призвавшихся на первые же недели службы и укоренилось там навсегда. Нафиг-нафиг читал за глазах потенциальных спортсменов даже на расстоянии. Поняв, что народ попался учёный, капитан зашёл с другого бока. Кто занимался борьбой или боксом? Умело разведя на слабо, тонко играя на смеси азарта и удали, предложил побороться с ним и вытащил такие из строя нескольких дагестанцев. Лечи среди них не оказалось, зато магу пару раз приземлился на песок, после чего желающих не нашлось. Леха пнул меня в бок и предложил выйти на бой, постоять за честь роты, или точнее полуроты, вторая половина нашего коллектива сейчас на плацу шагистику изучает. «Покажи класс, может, нас в спецназ в комендантскую роту возьмут?» Я скорчил кровожадную гримасу, но какуй только способен и зловещим шёпотом процадил сквозь зубы, чтобы сержант, поучаившись неподалёку, не услышал. Лёша, рекинся валенком и не отсвечивай, иначе будешь все 2 года в карауле отдыхать спецназлец недоделанный. Делай, как я, ничего не удивляйся. На турнике подтянешься ровно 7 раз, потом сделай вид, что сдох. Понял? В земеле оказался человек компании от Лёвнук, к сожалению, не он один. Оказывается, мой авторитет среди друзей неожиданно вырос в последнее время настолько, что совет, произнесенный шепотом на ухо соседу, был услышан даже тем, кому не адресовался. В итоге, когда капитан не мытьем, так катанем решил выявить физкультурников старым проверенным способом, погнав всех на турник и пристращав, что тот, кто подтянется меньше всех, будет драить пол в казарме после отбоя, то неожиданно отстающих оказалось невероятное количество. Кроме нас с Лёхой, в компании физически недоразвитых обнаружилось два татари на один шахтёр и даже потомок польских магнатов, будущий корновщик Жека. Все они не смогли подтянуться больше шести-семи раз. Компанию нам разбавил лишь один честный жертрест – Вовчик Лапшин. Впрочем, он за последнюю неделю скинул уже килограммов десять и потихоньку обретает человеческий облик. Капитан, узрев такое безобразие, крепко и вычурно вырвался, словно боцман на портовом буксире, а не офицер-пограничник, и пообещал нам все кары небесные, входящие в устав и не входящие в него. Переписал нашу фамилию в блокнотик, который всегда таскает с собой, после чего дал неделю сроку на исправление этого позора. «Если через неделю вы не будете подтягиваться по десять раз, то будет вам взыскание», примерно так выразился капитан Иванов, только не литературно. Контроль за исполнением возложил на сержанта Сидоренко, который сильно расстроился от такой перспективы. и его взгляд не обещал нам ничего хорошего. Для чего мне понадобился этот странный способ морального самоубийства? Ответ очевиден. Целую неделю мы теперь будем каждый день прохлаждаться на стадионе по два часа после обеда, вместо того, чтобы маршировать на плацу. А перед присягой это удовольствие ниже среднего, честно вам скажу. Кроме того, стадион — это не только свежий воздух, отсутствие начальства, но и горячие лаваши с кефиром прямо на месте, с доставкой, так сказать. Сержанту Сидаренко, конечно, придётся взять в долю, поделиться контрабандной выпечкой и молочкой, но одного дембеля мы как-нибудь прокормим. Он майский, значит, не такой голодный, как первогодки. Самое приятное, что тренироваться нам нет нужды, в нашей компании все и так уже подтягиваются не менее 12 раз. В нынешние времена это в порядке вещей, норматив для школьников старших классов. Между прочим, в прошлой жизни я лопкнул и честно подтянулся на турнике 14 раз. Да ещё и про занятие боксом сболтнул. А капитан Иванов для того и носит с собой блокнотик, чтобы фиксировать подобные факты. Чудом потом отбрихался от комендантской роты и чуть себе всю армию не загубил. Никакого спецсназа там в помине нет, одни караулы, бесконечные физподготовки, на которые помешан этот самый фанат физкультуры товарищ Иванов. Хотя какой он нам товарищ, змеистезатель. Единственная польза рукопашный бой учит. Но я и сам могу кого хоть получить за всю жизнь столько всего разного перепробовал. Что живого места на теле не осталось. Но мне это учение сейчас даром не нужно. Всё замечательно, кроме одного. Жердя его Вова Лапшин реальный пара раз подтянуться на турнике не может. Это самое слабое место в моём прекрасном плане. Но думаю, общими усилиями мы в семером вместе с сержантом его выдрессируем за неделю на удвоение результата. До нормативов, конечно, не дотянет, но тут важен прогресс. Это я оправдательный речь репетирую заранее. А мы нам вечером, конечно, пришлось драить во всей казарме, но для шестерох молодых лоботрясов это плёвы задача на полчаса времени максимум. Естественно, мы протянули втрое дольше. Армейская истина гласит, что если ты сделаешь что-то быстро и вовремя, то вместо благодарности получишь следующее более трудное задание. Отсюда логически арифметически вытекает следствие: если процесс можно безнаказанно затянуть, то именно так и надо сделать. Нет ничего хуже, чем переусердствовать в выполнении приказа. В следующий раз вам обязательно или усложнят задачу, или сократят срок, за который ее надо выполнить. Замечательная советская практика называется «от достигнутого». Капитан Иванов – главный адепт этого метода воспитания. Именно поэтому у него с собой всегда блокнотик, которым он умело и коварно пользуется. Подтягиваешься 12 раз – значит, через неделю должен будешь предъявить результат аж в 14 подтягиваний. После выполнения этой задачи он тут же поднимет планку до 15-ти. и так далее, пока окончательно не за... замучает. Впрочем, физические особенности человеческого организма сильно ограничивают применение этой методики. Но капитан не расстраивается, поскольку каждые полгода является новый призыв для успокоения души и удовлетворения педагогических извращений. Вообще, в армии огромное количество философских хитростей на все случаи жизни. Если их все собрать вместе, то получится многотомник, В содержании практически идентичны знаменитым законам Паркинсона, причём о существовании этих законов здесь никому ещё не известно. Тем удивительнее совпадение по всем пунктам. Если подчиненный может сделать что-то не так, он обязательно это сделает. Разве это не про нашего солдата? Так в каждом пункте можно вместо устава использовать. На следующий день после внеочередного мытья полов в казарме мы получили заслуженное вознаграждение. Два часа прекрасного отдыха на свежем воздухе, да с горячими лавашами, да с холодненькой простоквашей. Солнышко припекло, так что даже жарко стало. Лепота? Лишь пыхтящий вовчик нарушает состояние безмятежности и покоя, ублажая наш взор вялыми тюленями отжиманиями. Сержант Сидоренко благосклонно принял свою долю контрабандных вкусностей, тут же умял их за один присест, улегся на скамеечке и блаженно жмурясь, как кот на заваленке, забил на службу со всей возможной тщательностью. Под мою личную ответственность, что рядовой Лапшин или подтянется четыре раза к концу недели, или попадёт в госпиталь с нервным истощением. Главное, чтобы этот жертвест меня до нервного истощения раньше не довёл. Сержант, конечно, человек хороший, но надо и совести иметь. Бездельничать будем умеренно, не особо наглея, тем более, что нас могут и сдать начальству. Это только кажется, что здесь место тихое и отдалённое. В армии таких мест по определению не должно быть, и поэтому всегда найдётся случайный свидетель. друг заглянет начальство ли караульными мимо идти будет и себя под монастырь подведём и сержанта подставим поэтому немного отдохнув поднял всех и начал занятие по собственной методике делаю упор на растяжку гибкость и скорость ну и ударную технику чтобы вдохновить молодёжь прежде всего это надо лично мне чтобы быстрее набрать нормальную бойцовскую форму или хотя бы подобие такой формы если быть реалистом Тут даже сержант не выдержал, заинтересовался. На втором году жизнь в армии скучна и предсказуема, а здесь такое развлечение. Бесплатное представление в стиле Брюс Ли, дворового кунг-фу. На гражданке в кинозалонах уже вовсю крутят подобные фильмы, но товарищ Сидаренко призвался раньше и не застал их массо расцвета. Поэтому реально впечатлился увиденным и решил тренироваться с нами вместе. Полежать он всегда успеет, до да Дембеля ещё более полугода, а пару эффектных приёмов выучить не каждый день шанс выпадает. Чем хороши субтропики, здесь можно выжить на подножном корме в любое время года. Конечно, есть определенные неудобства, например, пальмы всю зиму засоряют плод с опавшими листьями. Из-за этого их искренне ненавидят все духи, но зато плодовые деревья на каждом шагу. Чаще всего это дикие некультурные сорта, но в принципе съедобные, а нам больше ничего не надо, кроме витаминов. Понятно, что на территории части таких даров природы не найти. их обдерут на стадии созревания, но сразу за забором они встречаются на каждом шагу. Тот же кизил, тутник или гранат здесь вообще вместо сорняков считается. Накануне, когда выбрался в город на обратном пути, набрал несколько килограммов плодов инжира, частью переспелых, но приятных на вкус, приторно-сладких. Во вторую идёт привычный поднадоевший всем лакомство, которое собирают при помощи автомобиля. Инжировых деревьев в городе много, но обычно яркие разноцветные плоды в пределах досягаемости человеческих рук оборваны подчистую местной детворой. Зато на высоте от трех метров собирай не хочу. Подгоняешь грузовик, забираешься на крышу, набираешь сколько душе угодно. Цвет у плодов самый разный, от красного и зеленого до желтого и бордового с фиолетовым. Понятно, что грузовика у меня с собой не было, пришлось лезть на дерево, а в темноте это не самое приятное занятие. Повезло, что ветка обломилась не целиком, зато сразу весь урожай на земле. К сожалению, много инжира за раз не съешь при всем желании. Недозрелый или переспелый, он сильно вяжет, и после десятка плодов язык, такое ощущение, что распухает, как при анестезии, и вкус перестаешь чувствовать вообще. Вообще-то он лечебный от целой кучи болезней, плюс иммунитет повышает, будь здоров. Набрать-то я его набрал, но тащить в казарму постерегся. Так и не придумал способа легализовать его, осветиться, что я в самоволку бегаю, сейчас опасно. Кто-нибудь обязательно проболтается, а в бараке всегда есть лишние уши. Спрятал на стадионе, сейчас придумал, как задекларировать фруктовый доход, не вызывая подозрений. Вот, хозяйка угостила, бесплатно, в качестве бонуса за покупку. Фига вам. Сержант Сидоренко поморщился, разве что не с брезгливостью. За полтора года он этот инжир возненавидел до глубины души, но молодняк пришел в полный восторг. Хитрый старуху. Знает кому всучить эту дрянь. Бесплатно, пля. Высказал он всё, что думал о маркетинговых способностях мифической хозяйки. Между прочим, это плоды той самой библейской смоковницы. Она же фиговое дерево. Фиговым листком Адам прикрывал свои пречиндалы. Лёха тут же попросил двойную порцию библейских даров. В наших краях такие растения не водятся, а советской промышленности инжир особо не интересует. Поскольку в масштабах страны его очень мало, да и капризный, он только на варенье есть ли. Так что и попробуть фигу с советским пацанам негде. Про смаковницу такое услышать не откуда. Библия хоть и не запрещена, но ты попробуй найди её, чтобы прочитать. Если только бабушка по секрету поведает. Эй, вы не налегайте на него, потравитесь. Вовремя вспомнил сержанта в своих обязанностях. По паре штук не больше, пронесёт с не привычки. Старший сержант онас будет учить рукопашному бою. Неунывающий Лёха, обожравшийся фиговых плодов, впал в романтическое настроение и вновь вернулся к идее стать крутым спецназером. Говоришь с Сидоренко, меланхолично отхлебнул простокваши прямо из банки и просветил мечтателя. Чтобы сойтись в рукопашную с врагом, боец должен утратить танк, загубить БТР, утопить пулемёт в болоте, сломать автомат, профукать штык-нож и сопёрный лопатку, а самое главное, противник должен проделать всё то же самое, причём одновременно. Шанс, что два долбодятла с двух сторон сойдутся в одном месте на поле боя, потеряв автомат примерно такой же, что тебя убьёт метеоритном во время утренней пробежки. Лёха задумался, пытаясь представить, как именно можно утратить всё перечисленное, кроме как военным морским способом утопив на Каспии вместе с паромом в Туркмению, и прицепился уже к камне. А вдруг шпион через границу перейдёт, его живьём брать надо. Вот. Жёствующий привёл неубиваемый аргумент, живо напомнить не диванный фом экспертов образца 2018 года. Тут моё умение пригодится. Лёха, здесь настоящие шпионы через границу раз в 3 года ходят. Тебе полтора срока служить придётся, чтобы хоть одного застать, не то что поймать. Всё равно шанс есть, но особенно у штатного писаря в отряде в шести десятках километров от границы. Хотел подеть его Яну передумал. Нет, Лёха, брат. В ближайшее время шпион будет только один, да и того я поймаю. Извини, но тебе ничего не останется. Со стороны сержанта раздалось сдавленное хрюканье. Это он так смех сдерживает внутри себя. Ну-ну, нашему теляти волка сожрати. Зря смеется, между прочим. Если абсолютно точно знаешь, когда и где ловить шпиона, то ничего сложного в этом нет. Если в прошлый раз его взяли, то и сейчас и подавно никуда не уйдет. Надо лишь дождаться того самого момента, но я никуда не тороплюсь особо. Медаль, правда, не тому достанется, кто заслужил, но если на ту пошло, то могу и отказаться. Хотя не факт, подумаю ещё. Наградом не для дела нужно, а не самолюбие потешить. Чтобы совесть не мучила. Ящик с гвоздёнки все заставлю, подарю просто потому, что не помню фамилию того героя, который словил перебежчиков в прошлом. Ещё не наступившим здесь